Как можно больше Бога? После того, как всё получилось, захотелось большего. Всего больше. Больше йоги, больше медитации, больше моря, солнца, благодати. Захотелось как можно больше Бога в себя вместить. Страшная сила печали, Мрачная сила любви. В прошлом меня повстречали, В лучшую жизнь обрекли. В теле моем бьется сердце, В мышцах тугая струна И заставляет меняться В лучшую сторону дня. Каждое действие больше, Каждый день как рекорд. Подвигом время завьется, Страхом усталость уйдет. Где буду завтра, не знаю. Знаю, не отступлю. Справлюсь с любою, с задачей, С той, что не по плечу. Кто ты? Тебя я не знаю. Новое желание дня. Будем с тобою вдвоём сжать из секунды года. Но много не значит хорошо. Умеренность лучшая из всех перов. Был такой знаменитый мистик Георгий Гурджиев. Он написал книги о том, как обстоят дела на земле нашей грешной, чтобы людей привести к осознанности. Но чтобы это было легко и просто читать, он использовал Газельвула и его внука, чтобы в разговоре и обсуждениях разобрать разные темы. Неплохо, но я считаю, не сработало. Мало кто читает. Сейчас в новой месте писатель Пелевин. Этот поступил ещё проще, он всех обманул. Либералы думают, что он пишет о них, патриоты думают, что о них, а наркоманы думают, что Пелевин наркоман. А Пелевин пишет о вечном. Понять значит быть в теме, понять значит изучить, понять значит жить по-настоящему. Пелевин, сука, пишет про Бога, если до кого-то ещё не допёрло. Читай медленно. Читая, думай и перечитывай К Богу путь — это к себе Познать Бога — значит познать себя Познать себя изначального, простого, чистого Пиздец, как правильного Логично необратимого героя во всём Ум, честь и совесть раскалённые до бела Но совесть и ум не толпы во мрак тебя зовущи А ум, честь и совесть Бога Ом, честь и совесть вселенной. Ты и есть часть этой природы, и жить нужно, зная её законы. Сегодня я праздную день своего рождения. Ну как праздную? Вообще не праздную. Мне уже 84 или 48, всегда путаю. Когда человек говорит, мне уже 50 лет, я не понимаю, что это значит. Это значит, что ты ведёшь себя на 50 лет согласно правилам и образцам поведения социума. Это ли не жопа? Это ли не ужас? Каждый мой Новый год, каждый мой Новый день, если он наступит, конечно, будет моим лучшим. Каждый Новый день я буду праздновать встречу с Богом. Каждый новый день – это праздник. Но как и любой праздник нуждается в тщательной подготовке, так и ваш тоже. Вы должны постоянно работать над тем, чтобы вам было хорошо. Вы должны постоянно работать над тем, чтобы быть ближе к Богу с самого утра. Начинаем. Встаем до рассвета. Физические упражнения. Райская пища. И вот вы уже начинаете ощущать потоки благодати. Всё рядом, всё так близко, что это можно даже потрогать сознанием Как можно больше Бога нужно вместить в себя. Вы отличный проводник энергии. Вы с каждым днём всё лучше и лучше. Жил-был мальчик малых лет. Счастье в нём, и он в улыбке. Насладался, счастлив. наслаждался детством бед исправлялся без заминки что-то было в той душе, что-то было в том мальчишке, то ему всегда везло там где смерти неизбежность, то залезет на окно и сорвется прямо в нежность много было зла спасения, много честности в простом так сложилась справедливость так случилось стал как он. Возмужал, крепли мышцы, уважали все его. А враги всегда боялись, даже если заодно. Справедливость за основу, вечная борьба со злом, оправдание для удара. Ты не прав, не будь козлом. Все же хочется по правде и желание сказать, чтобы было все как в сказке, чтобы только благодать. Так боролся очень долго, предали его друзья, И жена ушла к другому, бросила его родня, обломался. Не сложилось, может, хватит всех спасать? Ты не Бог, будь человеком, новую судьбу верстать. Вот он старый, вот он мудрый, все, что можно, он познал. Деньги, славу и подругу, что поклялась не предать. Были снова еще дети, были искушения, постепенно улетели глупые желания. Вот он снова возродился, вот он снова лысым стал, Снова мышцы, снова дело, снова книгу написал. всё себе простил, что было, личность выжил до бела. Новая мечта приснилась, новая пришла беда. «Буду делать», — решил смело, «буду честен до конца. Говорите только правду и молчать всем без конца». Практика — благое дело. Тишина и звуки птиц, сердце ритма в унисоне. Жизнь повсюду здесь бурлит. Проводник благого дела, Проповедник храм воздвиг. Тишда гладь, благое дело. Для застройки нужен рай. И внутри нашел умело Он фундамент для датсан. Ты не бог, но ты основа. Ты кирпичик для души. Цель твоя срезать умело от от мечты. Он не Бог, но всё же тянет быть похожим на Него. Проводник благого дела, проповедник для души. Анекдот. Священник берёт в оружейном магазине пистолет. «Батюшка, зачем вам это? Сын мой, некоторые люди не верят в Бога, но очень хотят с ними встретиться».